похороны волшебного дитя. Кто из вас волшебные дитя, спросил Грир. Женщины Хоклайн прекратили уборку со стола после завтрака и повернулись к Гриру. Волшебный дитя умерла, сказала одна. Почему? спросил Грир. Она была приятный человек, мне она нравилась. Я тоже, сказал Камера, но ничего не напишешь. У Камера на так были устроены мозги, принимали что угодно. Умираешь, когда проживёшь достаточно долго, сказала одна из женщин Хоклайн. Волшебное дитя прожило столько, сколько ей полагалось. Не печальтесь. Это была безболезненная и необходимая смерть. Обе нежно улыбались Гриру с Камероном. Теперь женщины стали совсем неотличимы друг от друга. Всё в них было одинаковое. Грир вздохнул. А вас хоть по именам как-то различать можно? спросил он. Между нами нет различия. Мы один человек, ответила одна из женщин. Они обе из Хоклайн, сказал Камерон, подводя итог. «Мне нравится мисс Хоклайн, а теперь их у нас две. Давай называть обеих мисс Хоклайн. Кому в конечном итоге не поебать?» «Мне устраивает», — сказала мисс Хоклайн. «Да, зовите нас мисс Хоклайн и все», — сказала мисс Хоклайн. «Я рад, что все устроилось», — сказал Камерон. «У вас в подвале чудище числом один, верно? И его нужно убить». «Не в подвале», — ответила мисс Хоклайн. «В ледовых пещерах». «Это и есть подвал», — сказал Камерон. Расскажите нам побольше об этой чёртовой твари, а потом испустимся и снесём бляди не башку.